Глава девятая Все произошло настолько быстро, что я со всей своей реакцией успел лишь за мгновение до атаки. Сверкнули в полумраке оранжевые прорези глаз. Мелькнула боевая часть палицы и чудовищное оружие с оглушительным грохотом ударило в пол в том месте, где я только что находился. Жесть. Шипастая навершие легко, словно кусок стекла, расколола толстую плиту, брызнув шрапнелью осколков. Асур захихикал, рванул оружие из образовавшегося пролома, и в этот момент я ударил. Лезвие катана с глухим звуком вошло в проржавевший доспех и, без труда разрубив сталь, глубоко погрузилось в тело чудовища. Человек от такого вряд ли оправился бы, но Ассур словно не почувствовал. Всё так же мерзко хихикая, он вырвал из пола канабу и нанёс резкий круговой удар, метя мне в район поясницы. Ожидая чего-то подобного, я отпрыгнул назад. Князь же попытался атаковать и подставился. Нори спасло лишь то, что палица била в меня, и попала по нему уже на излёте. Шипастая навершие ударила князя в живот, глухо лязгнув по стали доспеха. Парень отлетел назад и, взмахнув руками, приземлился на пятую точку. Что там дальше происходило с ним, я не видел, поскольку Асур, промахнувшись, снова прыгнул на меня, занося свою ужасную палицу. Следующие полминуты я вертелся у Юлой, уходя от града ударов и даже не помышляя о контратаке. Гурат Альхар, или кто там это такой, двигался на пределе моих возможностей. А с учетом того, что его канабу была чуть ли не в три раза длиннее клинка моего меча, любое сближение закончилось бы моей неминуемой смертью. Заклинанием тоже ударить было нельзя. А Сур теснил меня к противоположной стене, постоянно находясь между мной и князем, Поэтому полумесяц мог зацепить и приятеля. Нет, я, конечно, атакую, если не останется вариантов, но пока у меня получается уворачиваться, артефакт подождёт. К тому же внимание твари сосредоточено сейчас на мне, и у Нори есть хорошие возможности закончить всё одним ударом меча. Ведь нет никаких сомнений в том, что его Тати способен нанести Асуру смертельную рану. Странно, но слуга Мары практически ничем не отличался от человека. Ростом он был примерно с меня и имел такое же сухощавое телосложение. В ламиллярном, местами проржавелом доспехе, с нормальными пятипалыми конечностями, босой и очень грязный. Его можно было бы принять за самурая, который после проигранного сражения бежал в лес и добирался до дома несколько месяцев. Но это если не видеть головы. Лицо Асуры прикрывали длинные черные волосы. Как у той твари из японского фильма «Конца прошлого века». Имеется в виду японский фильм «Ужасов. Звонок» режиссёра Хидео Накаты, вышедший в 1998 году. Юрей? Или как там у местных такое зовётся? При этом, как бы Асур не скакал, его рожа постоянно оставалась прикрытой. Волосы словно прилипли, открывая только глаза. Узкие, оранжевые, без зрачка, как у того урода в театре. Тварь размахивала своим канабу, как пропеллером, рассекая воздух над моей головой и круша гранитные плиты. Человек с таким телосложением сдох бы на десятом ударе. Но Асур даже не запыхался. При этом самым странным было то, что он дрался как простой самурай. Существо, приближенное к богам, не имело в арсенале заклинаний? Клетка отрезала его от хаоса? Или он настолько слаб, что не может сейчас колдовать? И как же хорошо, что эта сука висит на мне». Главное, чтобы князь поскорее очнулся. «Таро! Держись!» Словно прочитав мои мысли, проорал князь от противоположной стены, и в следующее мгновение в спину чудовища ударило ледяное копье. Нори, очевидно, сообразил, что мне кранты и решил атаковать издали. Мда. Пущенное заклинание с сухим треском раскололось ржавую сталь, сбив твари замах и заставив ее покачнуться. Воспользовавшись заминкой, я нанёс косой рубище в район ключицы чудовища. Затем, развивая успех, резко сместился вправо и выбросил вперёд левую руку, дуплетом в корпус, чтобы наверняка. Запястье и кисть на миг словно погрузили в жидкий азот. Грудь уколола холодом оберега. И сорвавшийся с руки полумесяц с глухим треском ударил чудовище в район живота. Такая атака легко разрубила бы рыцаря вместе с конём, но Ассур не подох. Пострадал только его ржавый доспех. Разрубив пластины брони, заклинание сложило тварь пополам и отбросило метров на пять в сторону постамента. «Сдохни!» Подбежав к лежащему на плитах Асуру, князь вскинул над головой пылающий меч и... опоздал. За мгновение до неминуемой смерти Асур исчез и появился справа за саркофагом. Вот так просто взял и прыгнул на 30 метров назад. Разрубив перед собой воздух, Нори выругался с досады, и, обернувшись с ненавистью, посмотрел на сбежавшую тварь. «Обидно, чё?» — мысленно хмыкнул я, готовясь к очередной атаке чудовища. «Но теперь хоть понятно, что эту тварь можно убить только мечом. Заклинаниями его не достать. Казалось бы, пара минут боя, а уже столько всего. Впрочем, мы живы и даже не ранены, а значит, ещё повоюем». Двухминутная пляска немного сбила моё дыхание. Левое запястье горело холодным огнём, но в целом состояние было нормальным. На земле после такой нагрузки я бы уже валялся пластом. Но тут хорошо не земля. Не спуская взгляда с чудовища, я начал смещаться влево, в сторону князя, когда тварь, шагнув вперёд, коротко взмахнула рукой. Знакомый жест. Зная, что за этим последует, я бросился к норе и плечом сбил его с ног. Не ожидавший такой подлянки князь тоже взмахнул руками и с лязгом рухнул на плиты. Я попытался устоять, но зацепился за ногу приятеля и упал следом за ним. Одновременно с этим позади раздался характерный костяной треск. Воздух наполнился запахом серы. «Да что ты!» Вскочив на ноги, недовольно прорычал князь и осёкся, увидев в метре от себя торчащие из пола шипы. Оранжевые, словно из цветного стекла, по полметра высотой каждой. Хона и отшельник наколдовывали по одному. А тут штук тридцать в три ряда на небольшом расстоянии друг от друга. Ассур решил сменить тактику. Если так, то ситуация хуже некуда. Это же как с ножом против ствола. «К нему!» — рявкнул я и, вскочив на ноги, побежал в сторону твари. Нори без вопросов рванул следом за мной. Заметив двух бегущих мужиков, Ассур захихикал и снова исчез, возникнув в дальнем правом углу зала в паре метров от водной преграды. Не переставая глумливо смеяться, тварь перекинула канабо, В левую руку и указала в нашу сторону правой. Сжав свободную кисть в кулак, Асур проорал что-то на непонятном языке и, запрокинув волосатую морду, силой ударил дубины об пол. Стой! схватив меня за плечо, истошно проорал князь. Он сейчас! В следующий миг зал содрогнулся. В воздухе пахнуло застарелым сортиром и серой. Стены затрещали, и наступил конец света. Имеется в виду запах аммиака, который бывает в старых деревянных туалетах, которые годами не убирались. Вот даже не знаю, на что это было похоже. Метеоритный дождь? Работа РСЗО? РСЗО. Реактивная система залпового огня. Сгустки оранжевого огня падали под углом с потолка, ломая плиты и выжигая разлетающиеся обломки. От грохота и рёва пламени у меня мгновенно отшибло слух. Зало трясло, как слетевшую с дороги карету. Спутанные струи падающих метеоров оранжевыми росчерками резали густой коричневый дым, превращая всё вокруг в локальный филиал ада. Секунд через пять после начала этого светопредставления я вдруг осознал, что живой и спокойно дышу, а вся эта жесть проходит в паре метров от меня за невидимой стеной. Словно стою в стакане, а вокруг бушует яростный океан. Уже примерно догадываясь, что происходит, я резко обернулся назад, и натолкнулся на ошалевший взгляд князя. Похоже, всё происходящее вокруг было для Нори таким же сюрпризом. Князь стоял в трех метрах позади меня, хлопал глазами и что-то кричал, но слов было не разобрать. Тати в его руках пылал трёхметровым факелом белого света, настолько яркого, что я на мгновение даже ослеп. Охренеть! Вся эта жесть просто не поддавалась никакому логическому объяснению. Меч почувствовал магическую атаку и решил нас прикрыть, поместив прозрачный стакан. При этом защита пропускает звук, но блокирует запахи, фильтруя воздух. Но почему тогда он не заблокировал первое заклинание и не вытянулся, когда нужно было добить врага? И ведь спросить даже некого. Сквозь стену мысленно говорить не получится. И, кстати, что там сейчас с той стеной? Проморгавшись и протерев рукавом глаза, я посмотрел на приятеля. И в этот момент у Нори за спиной появился Асур. Тварь выпрыгнула из дыма с занесённым над головой канабу, И счёт пошёл на мгновение. а а, -а, -а, -а, -а, -а Заорал я, бросаясь вперёд и с ужасом понимая, что мне не успеть. «Три метра! Это же так много!» Мгновенно сообразив, что происходит, Нори ушёл в бок, замахиваясь мечом. Время для меня привычно замедлилось, но за миг до этого произошло странное. Гурат Альхар подскочил и замерз, занесенный над головой палицей, словно не решаясь ударить. Длилась этот долю секунды, чтоб позволило мне успеть. Острие катаны клюнуло тварь в плечо, почти начисто снеся руку. Добавив ногой в живот и отбросив асура от друга, я увернулся от падающего на голову канабу. И в этот момент в грудь слуге Мары ударил ослепительный свет. Тати князя без труда пробил тело вместе с доспехом, и вышел из спины сантиметров на тридцать. Свет куда-то пропал. Армагеддон за спиной оборвался. Слух частично восстановился. По мозгам ударил отвратительный визг а по броне чудовища побежали белые искры. Тело Асура задёргалось, палец выпало из трясущихся рук, и князь, понимая, что удёргивать меч нельзя, лишь сильнее вцепился в рукоять своего волшебного Тати. Продолжалось это секунд десять, не больше. И когда виск в голове сменился рыданием, от тела Асура отделился оранжевый силуэт, который рывком сместился назад и тут же растаял. «А это ещё что за херня?» Проводив взглядом призрака, подумал я, а затем посмотрел на князя и выругался. Было отчего. Чудовище из звонка превратилось в древнего старика. Чёрные волосы куда-то исчезли, лицо открылось, но... Он был похож на мумию, обтянутый кожей череп, редкие зубы, выцветшие глаза и взгляд. Умный, спокойный и отрешённый. Жизнь ещё цеплялась за этого странного человека, но было ясно, что долго это не продлится. Почувствовав мой взгляд, князь обернулся. В глазах его плеснулось отчаяние. Парень, походу, уже сообразил, кто перед ним. Но ничего, как-нибудь переживёт. Меня больше волнует, куда подевался Асур, ведь это он выпрыгнул из умирающего старика. Пока я пытался уложить произошедшее в голове, старик медленно поднял руку и нежно провёл ладонью по клинку, торчащему у него из груди. Губы Хидео и Асудо растянулись в улыбке. «Знакомый меч!» Подняв взгляд на Нори сухим, треснувшим голосом, произнёс он. «Я называл его «бабочкой». На парня же словно напал столбняк. Не, ну ситуация и правда, из ряда вон. Держать в руках меч, который торчит из груди твоего предка. Нет, так-то этот старик доставил веселье. И теперь хоть понятно, почему он замешкался, позволив себя убить. Ну да. И сейчас главное не пытаться осмыслить весь творящийся трэш. Иначе можно свихнуться. «Хидео, Сама! Я сейчас...» дрогнувшим голосом произнёс очнувшийся наконец Нори и опустив старика на пол придержал его за плечо Нет, не смей, покачал головой первый Ясудо, видя, что его потомок собирается выдернуть меч. Без него я сразу уйду. Но Нори тяжело вздохнул и отпустив рукоять меча отступил на полшага назад. Что я могу для вас сделать? Ты должен послушать. Старик медленно поднял голову и с ненавистью посмотрел в потолок. «Тот, кто был мной, сбежал наверх к своему истинному образу. Ты должен догнать и убить. Меч ослабил эту тварь, и у тебя должно получиться». «И как мне туда попасть?» — непонимающе поморщился князь. «Я не умею пересекать границу тонкого мира». «Иди за бабочкой. Он проведёт». Старик опустил взгляд и кивнул на торчащий из своей груди меч. А затем с какой-то непонятной надеждой посмотрел на стоящего перед ним парня. «И ещё, самурай. Назови своё имя. Это важно». «Я Нори Ясудо», — очевидно сообразив, что от него хотят, твёрдо произнёс князь. «У меня есть сестра и два живых брата». При этих словах старик улыбнулся. Надежда в его глазах сменилась уверенным торжеством. «Я счастлив, что мой рот не прервался». Не убирая с лица улыбки, негромко произнёс он. «Значит, всё это было не зря. Она своё слово сдержала. Вот». Хидео Ясуда резким движением вырвал из груди меч и протянул его князю. «Возьми. Я рад, что у него достойный владелец». Нори благодарно кивнул и принял оружие, а дальше начался грёбаный Голливуд. Как только меч оказался у князя, его клинок вновь загорелся голубым светом. В лицо тут же пахнуло непереносимой вонью, а старик... он просто рассыпался. Превратился в пепел, как конфетти из новогодней хлопушки. Маленькие частички закружились небольшим вихрем и на глазах растаяли в воздухе. В разгромленном зале повисла мёртвая тишина. Есть в Японии фильмы, не предназначенные для широкого мирового показа. Просто такая чушь не налезет на голову ни одному вменяемому человеку. Не, ну а кому, к примеру, может понравиться супергерой, скачущий по городу в плавках, колготках и с женскими трусами на физиономии? Имеется в виду фильм «Извратная маска» по юмористической манге «Куёку-куоки хентай камен» автора Кейсю Андо, которая публиковалась в журнале Weekly Shonen Jump с 1992 по 1993 год. Главный герой получает суперспособности, нюхая женское бельё. И плевать, что та манга писалась, как стёб. Парень в колготках, с трусами на роже. Это ни хрена не смешно. Тут плакать нужно и бежать к психиатру. Всем тем, кому нормально зашёл этот бред. Серёга рассказывал, как над ним подшучивала жена. Поставила фильм и свалила на кухню. А он сидел и втыкал в экран на это супергеройство. С кружкой чая в руке отвисшей челюстью и округлившимися глазами. «Вот так и я. Не в смысле, как тот тип с трусами на голове, а в смысле с отвисшей челюстью и на диване. Нет, в целом-то всё понятно, но если попытаться задуматься, то выходит полная каша». Дедушка похвалил внука, а тот происполнился благоговение. «Ну да. Только откуда здесь взялся этот старик? Он же помер четыре тысячи лет назад». И что за приколы с Асуром? Гурат Альхар сидел в теле мёртвого деда? Или не мёртвого? Или я чего-то не догоняю? А тут ещё эта вонь, словно в деревенский сортир заглянул десяток слонов со спичками и недержанием. Причём не с простыми спичками, а с большими слоновьями. Нагадили, всё сожгли и свалили. Я хмыкнул, представив себе эту картину, вдохнул через рот и обвёл взглядом зал. Дым каким-то образом развеялся, и картина разрушений предстала во всей своей унылой красе. Собственно, во всём зале ровными остались только круглая площадка у нас под ногами и полоса вдоль водной стены. Вся остальная часть пола усеяна воронками с оплавленными краями, диаметром метра под два каждая. Стены изуродованы так же, как пол. Рожий Асуров исчезли, уцелела только голубая преграда. И да, нам очень повезло, что асур атаковал хаосом. Будь у него в арсенале огонь, мы бы тут задохнулись. В закрытом-то помещении после такого обстрела. Закончив с беглым осмотром, я взглянул на князя, хмыкнул и решил не отвлекать парня вопросами. Нори стоял на том же месте, держа меч перед грудью и глядя в противоположную стену, словно бы к чему-то прислушивался. При этом на лице приятеля застыло одухотворённо торжественное выражение. «Ну да, вопросов у нас до хрена». Но основная задача это сбежавший Асур, которого, по словам старика, можно догнать с помощью Тати. Не знаю как, но князь, наверное, разберется. И, кстати, к вопросам, на чем этом остановился? Асур просидел в старике тысячи лет. Но как это, сука, работает? Инфекция? Вирус? Или что-то на вроде чужого? И главное, нахрена? Меч был намертво связан с Хидео и изгнав Асура... Позволил старику прожить лишние пару минут? Ладно, пусть будет так. Но меня сильно напрягает то, что может произойти с Нори. Неужели парня ждёт такая же участь? Убить Асура и потом быть похороненным в этом вонючем сортире? Очень надеюсь, что это не так. «Я пойду за ним», — каким-то странно сухим голосом произнёс князь. «Жди здесь». В следующий миг князя озарило голубое свечение, и он начал медленно исчезать. «Да вот сейчас!» — рявкнул я и, прыгнув вперед, ухватился свободной рукой за рукоять Тати. «Уж не знаю, что этот кадр задумал, но одного его я туда не пущу».